Тестирование прототипа было назначено на время после ужина, используя одно из внешних тренировочных помещений на окраине зоны турнира девяти школ. Тация не п р и н и м а л для этого никаких мер, Эрика использовала свои связи. Со времени прибытия Эрика, похоже, легкомысленно бросалась связями своей семьи саморазрушительным образом. Неужели случилось что-то, что заставило её изменить свои взгляды? Кстати, Тация в с п о м н и л что что-то подобное случилось и во время банкета – Однако, как бы Тацио не беспокоился, он был бессилен. Всё равно его собственные эмоции были только внешними. «Наверное, будет лучше, если любопытство инженера поставить высший приоритет. Так, наверное, будет честнее». Тацио убедил себя в этом и снова напомнил себе, что лезет в чужие дела. «Лео, ты понял механику?» Дальше он полностью сосредоточился на тесте. Даже если он что-то сделал в свободное время... Даже если это был чрезмерно упрощённый способ применения современной магии, это откроет новые горизонты в тестировании магии Икат. Если из-за его самодовольства произойдёт несчастный случай, тем, кто примет на себя главный удар, будет Лео, не Тация. э наверное. Но я точно собираюсь это сделать. Это, скорее всего, относилось к демонстрации движений, которые он увидит через ш л е м виртуальной реальности. Нет, не скорее всего. Сейчас это была единственная возможность. Мы проведём тест, чтобы выяснить. Ты прав. Это тренировочное здание было в 30 минутах ходьбы от гостиницы. Днём, скорее всего, не было бы проблем, но сейчас была ночь. Также всё было бы хорошо в районе города, но это военное тренировочное здание располагалось в горах. Миюки и Эрика упорно отказывались, но в конце концов их уговорили остаться в гостинице. Но, несмотря на это, т а ц у и было неспокойно, так что он сказал х а н о к и присмотреть за Миюки, а м и з у к и чтобы не с п у с к а л а глаз с Эрики. Сейчас здесь были только т а ц у и Лео. Начнём? Давай. Первоначально они не собирались рубить, скорее ударять манекен. Прямо сейчас нужно было проверить движение кат без выполнения каких-либо физических действий. Начинай сейчас. Лео нажал кнопку активации внизу рукоятки, со звоном через пальцы прошло лёгкое касание. Он обхватил указательным пальцем спусковой крючок, который находился вблизи верх а рукояти, и начал вводить псиона. Вопреки его физическому виду, поставка псионов л е о н е была взрывной, но обладала неисчерпаемой прочностью. Поправка. Наверное, это будет наиболее подходящим описанием для его молодого и энергичного тела. Если кат не откалиброван для индивидуального использования, практически не будет никакой помощи в конструировании последовательности магии, так что из-за этого была небольшая задержка, когда последовательность активации преобразовывалась в последовательность магии. Приблизительно 0,6 секунды. Тем не менее, это было намного быстрее, чем во время практики на уроках. Наверное, это было из-за его личного опыта в такой магии или из-за высокой производительности кат и последовательности активации. Независимо от того, что было на самом деле, или оба одновременно, эти мелочи были не важны. Сейчас было важно наблюдать активированную магию в действии, а не её время активации. А? Лео ахнул не из-за активации магии, из-за того что эффекты инерции намного превысили его ожидания Ха -ха, она и впрямь парит как в п е ч а т л я ю щ а лео по-детски улыбнулся и взмахнул мечом которому было прикреплено менее половины клинка другая половина клинка парила в воздухе и подражая его д в и ж е н и я м качнулась в аналогичной дуге 3221 невероятнолео остановился с л ы ш а обратноный отсчет тацы 0ль. По окончанию обратного отсчёта клинок быстро соединился и преобразился обратно в полноценный меч. «Тация, это полный успех!» Лео был чрезвычайно рад и поднял большой палец. Тация сделал такой же жест. «Я до сих пор впечатлён, что ты можешь прийти с чем-то подобным. Отсоединить лезвие от ручки, затем использовать укрепляющую магию, чтобы закрепить его позицию и бросать клинок. Я до сих пор не верю, что сделал это». Теперь я знаю, что укрепляющая магия также работает с разделёнными объектами. Просто основная концепция укрепляющей магии – стабилизация взаимного положения. Если закроешь глаза на все стереотипы, ты обнаружишь, что объекты не должны быть обязательны физически связаны друг с другом. К тому же работает авокад более похож а на удлинение, чем на бросание. Клинок будет удлиняться только по прямой, поэтому и середина будет пустым пространством. Я никогда не думал об этом, я просто относился к этому как к по-настоящему длинному мечу. Как и сказал Лео, это оружейное устройство расчёта не было похоже на остальные системы оружия дальней дистанции, которые требовали дополнительной энергии для контроля, но у п р а в л я л о с ь простым согласованием движений. Клинок будет парить на установленном расстоянии до тех пор, пока магия не потеряет эффект. Кстати, почему клинок вернулся назад? Я не активировал никакую другую магию. А, это просто. Здесь использован сплав, реагирующий на электрический ток. Так что м я ч разделяется лишь тогда, когда применяется электрический ток для разрывосвязи. Лео кивнул с пониманием, потому что в современную эпоху это была популярная конструкция. Так что если применить большую силу, когда магия не поддерживается, он легко сломается. Это не проблема. Просто нужно хранить его в ножнах, когда он не используется, верно? Верно. Протестируем вживую на манекенах. Или протестируем взмахи во время разделения. Таца, когда эта вещь разделена, длину можно регулировать? Вполне е возможно, но очень трудно. Сейчас последовательность активации связана с кнопкой активации на ручке и установлена как константа. Но это легко можно изменить напеременную. Трудность появляется тогда, когда длина должна быть изменена, новая магия должна переписать предыдущую. В этом дело. Значит, если скорость возврата возрастёт, нам не нужно будет беспокоиться об изменении расстояния в середине. В конце концов, реальный меч не может себя удлинять во время взмахов. Впрочем, Эрика, наверное, смогла бы выполнить этот подвиг. «Что ты планируешь делать?» «Ну что ж, давай сначала начнём-то с манекеном. Пошли!» Отцу использовал контрольный механизм, который был немного больше блокнота, и вызвало с земли три соломенные куклы размером с мужчину. «Старая школа! Интересно, чьё это хобби?» Даже если продукты с регенерацией были основными в современном обществе, странно устаревший дизайн заставил их беспомощно переглянуться. «Не о б р а щ а я внимания на их вид!» По чистой функциональности они вполне подходят л и для удара. «У соломенных кукол нет никаких функций, но у нас нет другого выбора». Чтобы сосредоточиться, Лео слегка ударил своё лицо свободной левой рукой, затем встал на позицию напротив соломенных кукол. Он нажал на питание, клинок начал парить в воздухе, и Лео взмахнул оружием со всей силы. Напротив его правой руки отсоединённый клинок с порядочной скоростью сделал круговое движение, прежде чем попасть в соломенную куклу. «Сильное напряжение в руке». Лео выглядел словно его рука о немела, но он слегка взмахнул в о с с т а н о в и в ш е м среднюю длину в с т р о е н н о м в оружие кат, а затем озвучил свои мысли. «Просто парящая часть физически мала, и несмотря на то, что скорость может немного дополнить силу, инерция всё ещё остаётся проблемой, так что ты должен прилагать рукой дополнительную силу, чтобы это возместить. Неудивительно. Значит, в настоящем поединке я должен прилагать б о л ь ш е силы к каждому взмаху». Лео признал объяснение Тации кивком и направился к следующей цели. Когда он смотрел, как Лео встал в другую боевую позицию, Тация подумал. В самом деле, даже если применить настоящее лезвие, небольшое увеличение в весе будет идеально для боя. Хотя этот уровень силы может быть уместным и для проведения соревнований. Мысли, которые крутились в голове Тации, были о запрете прямого контакта во время кода Монолита. Этот кат имел летающий клинок, так что можно обойти э т о о г р а н и ч е н и е Не то чтобы здесь есть какая-либо связь. Прямо объявив этой игрушкой, он по-прежнему активно рассматривал практическое применение. т а т с мог лишь тайно посмеяться над собой.